Глава тридцать Поглощение. Волны озера Конкорс плескались о Кетботезии. Ветер спутывал волосы. Она стояла у пешеходного моста, ведущего к первой башне Лакуса. На этой колоссальной башне высоко над темно-зелеными водами озера громоздились одна на другой шарообразные хижины с множеством обитателей. Сеть веревочных мостов и переходов соединяла эту конструкцию с четырьмя такими же, Зависший вечерним вечернем небе флот боевых судов бросал на Лакус темную тень. С берега девочки было видно, что из кораблей в деревню спускают какой-то груз. По галичному берегу ветер нес брошенные кем-то в торопях, и яркая покрывало. Зия подхватила его и накинула на себя как плащ, спрятав лицо. Затем она взошла на мост и зашагала к первой башне Лакуса. Но едва она ступила под входную арку, ее чуть не сбилось на группу альционов, Они несли товарища рыбака, который явно был в обмороке. Запрокинутая голова рыбака болталась на ходу, и на шее у него виднелась характерная рана от шок-дротика. Остановившись на мгновение, Зия закрыла глаза и внутренне потянулась к хижинам первой башни. Повсюду ощущалось присутствие альционов, их паника и растерянность, а где-то недалеко впереди какое-то другое существо испытывало сильный страх. Одинокий рыбачий вертеплавник — все еще привязанный к раскачивающемуся мосту, издал печальный крик. Зия развязала веревку у него на шее, бросила поводок на мостке и шепнула. «Все хорошо, можешь лететь к своим». Потом она погладила птицу по гладкой головке и добавила. «Но прежде чем улетишь отсюда, можешь подняться наверх и посмотреть, по какому мосту безопаснее всего идти». Верцеплавник крякнул и взлетел над башней. Зия отправилась дальше, огибая ее непомерную опору. Внутри доносились звуки, кто-то кричал, громыхали машины, а потом поверх этого гомона раздалось стакат-то выстрелов. «Лети по ближайшему к воде». Вплыла в мозг Зия послание вертеплавника. «Спасибо, друг», — прошептала она одинокой птице, кружащей вышине над башней. Зия ступила на шаткий подвесной мост, слегка утопающий в воде и ведущий ко второй башне. Она осторожно шла по тонким доскам, наблюдая, как по такому же мосту у нее над головой бегут жители деревни. «Надеюсь, я успею, кари подумала девочка. В том, что прорицательница по-прежнему здесь, она была уверена. Об этом Зия говорил внутренний голос. Зея уже добралась до середины моста, когда в первой башне раздался взрыв. Она резко обернулась. И в огромной пробоине, там, где еще недавно были хижины, чьи-то дома, увидела боевого робота. Большущими своими клешнями робот начал последовательно обрезать канаты веревочных мостов. Один за другим те обрушивались в озеро. Из них падали в воду жители деревни. Рыбаки на длинных узких плотах лавировали между плавающими конструкциями, вылавливая выживших собратьев. Послышался громкий треск и плетенный канат, служивший поручнем моста, на котором была Зия, обвис. Немедленно, ни ни секунды девочка бросилась ко второй башне. Треск, и второй канат постигла та же участь. Зия оглянулась. Робот обрезал последнее крепление. Ей не успеть. Девочка упала на корточки и вцепилась в деревянный настил моста. Мост обвалился в озеро и запутался в плавающих на поверхности веревках и деревяшках, обрушившихся ранее мостков. Другой конец моста все еще крепился ко второй башне, только теперь по нему надо было перебираться, как по веревочной лестнице, а не идти пешком. Перехватывая руками доски настила, Зия достигла основания башни. Спиральная лестница, огибающая башню, была усыпана брошенными на ходу вещами. Зея пробиралась наверх мимо разбитых фонарей, помятых широкополых шляп и перевернутых рыбацких корзин. Наконец она вышла на центральную площадь, вокруг которой ярус за ярусом выселись домишки и лачуги. Низкое солнце уже не проникало сюда. Все находилось в тени гигантского военного корабля. Зея спряталась за прокинутой повозкой и замерла, ожидая, что из брюха судна начнут спускаться боевые роботы. Однако никто не появлялся. Торжение остановлено?» «Вот странно», — удивилась она, — «может, они все еще разыскивают Арию? «Человеческое дитя, зия девятая», — прошептал вдруг голос, словно принесенный прохладным озерным ветерком. Девочка тут же узнала этот певучий голос, хоть и звучал он куда печальнее, чем раньше. «Девять зия, дитя человека!» «Человек возвращается», — пропел голос. «Возвращение человека!» И девочка пошла по пустым мосткам вперед, к жилищу Арии. Ария, мне нужно поговорить с тобой. Боюсь, ты в опасности». «Увидеться со мной должна ты, Зия Девятая. Ты должна со мной увидеться». «Кое-кто другой, похожий на тебя, сотрудничает с Кадмом, вождем людей». Зия уже бежала. Все выше и выше взбиралась она, пока не добралась до самого верхнего яруса. «Возможно, это твой брат?» «Другой, как я. Я и другой». «Ари, тебе надо уходить», — выпалила Зия. Она пронеслась мимо множества круглых домиков и остановилась перед большой хижиной, сбоку от которой виднелась узкая лестница наверх. «До тебя уйду я. Я уйду и оставлю тебя позади». Зия взлетела по лестнице, перескакивая через ступеньки, и пресекла шаткий подвесной мостик, ведущий к маленькой плетеной хибарке Арии. «Ты входи», — сказал голос. «Входи ты». Зия ввалилась в дверь, и тут же споткнулась о груду приношений. Дары беспорядочными кущами покрывали пол прихожей. «Ария, Ария!» Чье-то шипение зазвучало вдруг в голове узея. «Спаси себя от поглощения, спаси мою хозяйку!» Зея подняла глаза и увидела питомца Ария, громадного шип-червя, кольцами вокруг потолочных балок. «Мне нужно поговорить с твоей хозяйкой», обратилась она к червю мысленно, Зия отодвинула тяжелый шторы с бахромой и вошла в заднюю комнату. Возле окна в мутном предзакатном свете парил главный советник. Его рот был разенут неестественно широко. Он походил на змею, заглатывающую птичье яйцо, а внутри этого распахнутого рта находилась добыча советника Ария. «Нет!» — закричала Зия. Главный советник закрыл рот и проглотил предсказательницу. Его тело затрепыхалось и разбухло. Девять новых маленьких толстеньких ручек проросли из туловища. Открылись три пары новых глаз. Зия попятилась от советника, запнулась и упала на пол. Она поползла в тень занавесей по сваленным приношениям и случайно уронила подставку, на которой стоял поднос с любимой едой Арии. Свежими яйцами шип червя. «Хозяйка, не хозяйка», — сообщил Зия, шипчервь. червь. Он прополз в комнату по балкам и отложил еще одно яйцо. Оно шлепнулось рядом с девочкой. И тот советник заговорил. Его слова зазвучали трехголосием. «Зе, это прошлое привело меня к моей сестре. Моя сестра — это не прошлое!» Он бросил Зе и ее омнипот. Тот брякнулся об и немного покатился по нему. «Лорак!» — буркнул Зи. «Я лорак, я сила, я власть. Моя сестра Ария не присоединилась к моей сестре Дарри. Теперь я вижу прошлое, теперь я вижу будущее!» Он подлетел к Зе поближе. Она неловко вскочила на ноги и кинулась прочь, но Лорак схватил ее за волосы и притянул к себе. «Сегодня день моего воссоединения с Арией. Завтра я воссоединюсь с Дином, и тогда я, наконец, достигну цельности, совершенства». И что потом? Зия пыталась вырваться из схвата врага, но все было без толку. «Многие желания короля Охова воплотятся, а многие уступят место желаниям нового короля». «Ты будешь королем?» Зия почему-то вспомнила, как ее схватил Песчаный снайпер в древних руинах. И как тогда она расслабилась, борясь с паническим желанием высвободиться. Продолжая разговаривать с Лороком, девочка отправила мысленное послание шипчервю. «А как же Кадм?» «Кадм победит сегодня, что проиграть завтра», — ответил Лорак. «Я поступлю с ним так же, как собираюсь поступить с тобой». «Помоги мне», — думала Зия. «Помоги мне освободиться ради Ари, ради твоей хозяйки». «А тебя я собираюсь убить». Сообщил Лорок, он взялся за голову девочки, так словно хотел переломить ей шею, но вдруг выпустил ее и упал на спину. Что-то большое прилетело на него с потолка. Зия, внезапно освобожденная с цепких ручонок Лорока, поднялась с пола и оглянулась. Гигантский шиб червь Арии тащил советника в прихожую. Он плотно обвил жертву кольцами, не давая ему пошевелиться. Не видя другого выхода, Зея вылезла через окно и взобралась на крышу. Теперь она стояла посреди стайки вертеплавников и смотрела на лаку с самой высокой точки деревни. Далеко внизу об опору башни грозно бились волны озера. Девочка пошатнулась под резким порывом ветра, стала на четвереньки и поползла между птичьих гнезд. Но тут середина крыша разлетелась, и испуганные вертеплавники метнулись кто куда. «Побег не спасет тебя, маленькое создание!» Лорак, ставший еще большего размера, чем раньше, выплыл из дыры. Зе отступила на самый край крыши. Ты не сможешь избежать своей судьбы, выплюнул советник. И ты не сможешь избежать своей, ответила Зе, и, повернувшись к нему лицом, процитировала слова Арии. Нимфу земля родила, железная мать воспитала. Нимфа проложит пусть сквозь ненависть, страх и войну. Я видел свое будущее, Нимфа, заносчиво произнес Лорок. «Может, ты и есть то самое дитя, но тебя не под силу остановить начатое». «Так же, как и тебе», — упорствовала Зия. «Возможно, но знай, я не паду от твоей руки, ты же падёшь от моей». И Лорак кинулся на девочку. Ворачиваясь от него, Зеа оступилась и упала с крыши хижины Арии. Она жестко приземлилась на кровлю другой лачуги, этажом ниже. Несмотря на боль от удара, Зия снова поднялась на ноги и встала лицом к Лороку среди гнёзд вертеплавников. «В атаку на незваного гостя!» Мысленно скомандовала она птицам. «Он разорит ваши гнезда». Стая вертеплавников бросилась на лорока, и тот оказался в эпицентре бьющихся крыльев и острых клювов. Зия вытянула руки в стороны. «Вот бы я умела летать». Несколько самок вертеплавников поднялись из гнезда и окружили девочку, затем уселись на ее руки и плечи, плотно вцепились в одежду когтистыми лапами. В один миг все они захлопали крыльями и взмыли в воздух то поэзии оторвались от крыши лачуги. Белые волосы развивались у лица, и сквозь них девочка видела, как отступает лорок под напором атакующих его птиц. Вертеплавники уносили Зию прочь. Красное солнце пряталось за горизонтом, и мир погружался во тьму.